Глава третья. В своих предположениях насчет народа, стоящего на ушах, Гуров почти не ошибся. Едва они с Кричко заявились в главк, как их тут же потребовал к себе генерал. «Что за черт? Опять твои штучки с телефоном, Гуров?» – встретил их генерал Орлов. «Звоню тебе на мобильник?» – молчание. «На домашний?» – отвечает какой-то идиотский автоответчик. «Опять оставил трубку в машине?» «Никак нет», — спокойно ответил Гуров, хлопая себя по пиджаку. «Все свое ношу с собой». «Должно быть, как-то ненароком отключился». «За карман зацепился, наверное». «А в чем дело, Петр Николаевич? Мы вроде на работу не опоздали, хотя и бродили по ночам, как лешие, когда все нормальные люди спят сном праведников». «Давно в праведники записались?» – ехидно поинтересовался генерал. «Вообще похоже. Стас особенно. На толстовца какого-то похож, а не на полковника МВД. Когда у тебя вид, наконец, соответствующий будет? А, Станислав? Перед людьми неудобно. Тут сам Кандинский должен вот-вот нагрянуть, а ты как бродяга какой-то». «Так спешил!» – покаянно произнес Кричко. «Нацепил, что попало. Хорошо, вообще не в трусах ушел». Лева свидетель, только в машине проснулся. Снотворное на ночь выпил, выспаться хотел по-человечески. «Ладно, у тебя сроду тысяча причин!» – махнул рукой Орлов. «Докладывайте, что надыбали. Мне общую картину знать надо». «От Кандинского чего хочешь, ожидать можно». «Что за птица, в конце концов, этот Кандинский?» «Недовольно», — сказал Гуров. «Почему при его имени все слегка вздрагивают? У меня сегодня Мария об этом спросила». «Вот и я задумался. Неужели страшнее Кандинского и зверя нет?» «Зверей у нас хватает», — сказал генерал. «Сам, небось, в курсе». А этот зверь особенный, как ни крути. Думаешь, почему он так громогласно кроет всех направо и налево? Ни правительство не щадит, ни президента. Деньги и влияние. Он в комитете по природным ресурсам не последняя скрипка, говорят. От него большие дела зависят. Ну и себя он, конечно, не обижает. Вдобавок тонкую игру ведет. По слухам, он собирается руку к выборам губернаторов трех областей приложить. А там, глядишь, и на президентский замахнется. Ну уж это ему кто позволит, усомнился Кричко. Не скажи, возразил Орлов, здесь все от интриги зависит. В Кремле сколько башен, знаешь? Как отче наш, заявил Кричко, много башен. То-то, что много, назидательно сказал генерал, и у каждой башни свое мнение. Улавливаешь? Это он только издали такой, монолитный. Одним словом, хороший человек, заключил крючко демонстративно выкладывая на генеральский стол пачку сигарет. Вот именно, хороший, с неопределенной интонацией проговорил Орлов и протянул руку к пачке. «Угощаешь? А то я свои дома забыл». «Закуривайте, ваше превосходительство», – по-простецки объявил Кричко. «Мы все сегодня какие-то несобранные». «Я фрак забыл надеть, Гуров дома ключи оставил, а генерал Орлов – такую важную деталь формы, как сигареты. Заодно и я подымлю, если руководство не возражает». Между генералом и двумя самыми опытными в главке оперативниками давно установились далеко неформальные отношения. Орлов сам переманил их в главк несколько лет назад и никогда не жалел об этом. Общая судьба сдружила их, и теперь Орлов просто не представлял своего ведомства без этой парочки, несмотря на проблемы, которые она порой доставляла поэтому Крючко и позволял себе так мало заботиться о своем внешнем виде, а в присутствии генерала не отказывался от своих бесконечных шуточек, которые, по мнению Гурова, долго мог выдержать только абсолютно глухой человек. Неодобрительно посмотрев на клубы табачного дыма, тут же нарисовавшиеся над сверкающим полированным столом, Гуров покачал головой и поспешил перевести разговор в соответствующее моменту официальное русло. «Итак, докладываю», — сказал он сухо. «С материалами экспертизы и выводами следователя мы, естественно, пока не ознакомлены, так что излагаю только собственные наблюдения и показания свидетельницы, которая жила по соседству с убитым, с Коком Юрием Леонидовичем». По ее словам, этой ночью она не спала, раскладывая пасьянцы или гадала, Бог ее знает. Женщина она нервная и, насколько я понимаю, любознательная. Так что время от времени она выглядывала в дверной глазок и наблюдала, что творится за дверью. Опять же, по ее словам, первый раз она выглянула в час ночи. Возле лифта стоял незнакомый молодой человек в куртке с капюшоном и курил. Поскольку больше ничего предосудительного он не делал, свидетельница успокоилась и вернулась к своим занятиям. Вплоть до того момента, как вернулся домой скок. То есть соседка сначала услышала тихие голоса на лестнице, которые не смогла идентифицировать. Тогда она опять заглянула в глазок. На этот раз ее взору представился труп. Она сразу позвонила в милицию. Было около трех часов ночи. «Что же она через глазок смерть констатировала?» Иронически спросил Орлов. «Ты меня понял, Петр», — хладнокровно ответил Гуров. «Чтобы вызвать милицию, ей не нужно было констатировать смерть». Достаточно было увидеть знакомую фигуру, неподвижно лежащую на полу в луже крови. Прибывшая в конце концов следственная бригада, в частности суд Медэксперт, факт смерти подтвердила. Последнее наступило мгновенно, вследствие колотой раны в область шеи. Если конкретно, скок был убит ударом шила в сонную артерию. Я видел орудие убийства. Убийца оставил его в теле жертвы. Практически это настоящий стилет. Кровопотеря огромная. Никаких следов борьбы, никаких оторванных пуговиц и, по-видимому, никаких отпечатков пальцев. — Ишь ты, какой умелец! — покачал головой генерал. — Шилом! С одного удара и наповал! «Надо поднять архивы. Имеется у нас такой артист?» «Я что-то вроде припоминаю». «Были любители поорудовать с корняшным инструментом», согласно кивнул Крючко. «Я сам двух таких брал». «Только доложу вам, эти парни виртуозностью совсем не могли похвастаться. Ковырялись они шилом на любительском уровне. А с такой точностью мог действовать только профессионал». «Где это ты видел профессионального киллера, пользующегося шилом?» – поинтересовался Гуров. «Мне такие не попадались. Хотя совсем исключить применение холодного оружия при заказном убийстве, конечно, нельзя. Просто такие случаи достаточно редки. Не очень надежный способ». «Ну вот, видишь», – сказал Крючко почему бы не предположить существование некоего наемного убийцы, который сутками упражняется в искусстве владения шилом. Достигнув определенного уровня, он решает применить свое умение на практике. «Посерьезнее, ребята», – строго сказал Орлов, – «чувствую я, скоро нам всем будет не до смеха». «Давай дальше, Лёва». «Ну, что дальше?» Однозначно можно сказать, вряд ли убийство было совершено с целью ограбления. Ничего не пропало. Ни документы, ни бумажник, ни кредитные карточки. Золотые украшения с трупа также не снимали. Исчезли, предположительно, только ключи от квартиры. И остается открытым вопрос, куда делся автомобиль убитого. Дело в том, что добраться до дома в ту ночь он мог только на машине. Одежда на нем почти сухая, а дождь шел, ого-го, какой. Соседи с первого этажа подтверждают, что около трех часов ночи у подъезда останавливалась машина, хлопали дверцы, но вроде бы машина сразу уехала. Выходит, сколько кто-то подвез. Но соседка говорила, что он постоянно ездит на красивой зеленой иномарке. Почему вчера он не был за рулем? «А может, он элементарно был под шофе?» – возразил Орлов. «Откуда он приперся в три часа ночи? Не с заседания же Государственной думы?» «Я уже думал об этом», – сказал Гуров. «Тут есть одно не очень существенное возражение. Что-то не замечал я, чтобы граждане в последнее время стеснялись садиться за руль в пьяном виде, а помощники депутатов в особенности». Нужно обязательно выяснить, где находится автомобиль погибшего. Тем более не исключено, что автомобилем воспользовался убийца. «Вот пускай твой дружок этим и займется», – кивнул генерал в сторону Крючко. «А ты вот что мне скажи. А ну, как ключи от квартиры и были целью преступника». «Тоже сомнительно», – покачал головой Гуров. «Насчет этого Выбридских верно заметил. Какой смысл завладевать ключом от квартиры, рядом с которой лежит окровавленный труп? Нелогично. На всякий случай возле квартиры мы оставили охрану, но вероятность, что преступник находится там или вернется, почти нулевая». «То есть вы не осмотрели квартиру убитого?» – прищурился Орлов. Гуров пожал плечами. «Был бы я один, никаких проблем», — сказал он, «без ведома руководства, так сказать, рискуя лампасами». Но так ведь там народу было не в проворот, а следствием руководит, сам знаешь, следователь, а он наотрез отказался проникать в квартиру без постановления прокуратуры. Вот так и работаем. «Хм, ну ладно», — пробормотал Орлов, потирая ладонью лоб. Только вот будет хохма, если преступник все это время находился в квартире убитого. Выпрецких уже сегодня обещал все наверстать, сообщил Гуров. Будем надеяться, что преступник незаконченный безумец. Вообще, это дело требует, чтобы у нас, по крайней мере, был минимум достоверной информации о деятельности покойного, как коммерческой, так и политической. Без показаний Кандинского здесь не обойтись. Но с первого раза он повел себя довольно странно. Кажется, он не хочет признавать Скока своим помощником. «Куда он денется?» – заявил генерал. «Связь Скока с Кандинским подтверждается многочисленными фактами. Я уже наводил справки». «На вас на всех действует магия политических заморочек», – заявил вдруг Крючко. А почему не предположить, что Скока прикончили на почве запутанной личной жизни? Вполне реальный вариант. Парень холостой, судя по всему, не слишком аскетических привычек. Все может быть, отрезал генерал, вплоть до того, что скоку убили по ошибке или из хулиганских побуждений. Но реальным мне представляется как раз политический вариант. Замешанный на деньгах, конечно, потому что сегодня одно без другого не бывает. Он опять обернулся к Гурову. А что насчет того парня, курившего на лестничной клетке? Он, скорее всего, здесь ни при чем, — сказал Гуров. Хотя всякое может быть. Но он-то как раз оставил там кучу следов. Одних окурков эксперты набрали целый мешок. Если он числится в наших сводках, найти его будет не слишком трудно. — Понятно, — кивнул генерал, — однако слишком пренебрежительно к этой версии относиться не стоит. Преступник пошел странный, нетипичный. Может, у него была личная неприязнь к господину Скоку? — Вообще, надо хорошенько покопаться в прошлом этого помощника. Орлов посмотрел на часы. Что-то наш депутат задерживается. Я ожидал от него большей пунктуальности. Мне лично звонил министр и сообщил, что не позже 8.30 тридцати Кандинский будет у меня. В конце концов, он тоже должен быть заинтересован в скорейшем выяснении истины. Представляю, какой шум поднимут газетчики. На столе генерала мелодичной трелью разразился телефонный аппарат. Орлов скинул брови и мгновенно снял трубку. — Генерал Орлов слушает! — командирским голосом рявкнул он, но тут же осекся и сдвинул брови на переносице. Оперативники наблюдали, как темнеет лицо генерала и багровеет его шея. По-видимому, разговор был не из приятных. Собственно, это и разговором назвать было трудно. Орлов по большей части молчал и только пару раз мрачно вставил «Слушаюсь». После того, как он произнес это слово в очередной раз, он положил трубку на рычаг и озабоченно уставился на Гурова. «Да чего не люблю я, брат, политиков», — признался он неожиданно жалобным тоном. «Никогда у них без заморочек не обходится. Стас правильно сказал. «Ну, что вы хотите?» Кандинский не может прибыть, потому что занят государственными делами. А меня вызывает министр для серьезного разговора. Настаивает, чтобы я нарисовал ему детальный план разыскных мероприятий и сообщил сроки. Предчувствую, что ни то, ни другое его, как обычно, не удовлетворит. Эх, а еще поют. Как хорошо быть генералом. «Не заговаривай зубы, Петр Николаевич!» Завистливым тоном сказал Крючко. «Правильно поют. Я бы, например, хоть сегодня записался в генералы». «Генералов, как в бойках, не бывает», — беспощадно заявил Орлов. «Странно, что тебя еще в полковниках держат. Наверное, тут и моя вина есть». Он не слишком весело улыбнулся и поднялся из-за стола. «В общем, давайте, други». — Начинайте действовать. К завтраму должны быть какие-то реальные результаты. Ты, Стас, как договорились, возьми на себя машину Скока, а ты, Лёва, связывайся с Выпредских и принимайтесь за самого Скока. — Скок. Вот дал бог фамилию. Недоуменно покачивая головой, генерал направился к выходу. Поспешно вскочив, оперативники двинулись за ним следом. Глава 4. Заморочки на этом не закончились. Отправив Кричко разбираться с транспортными проблемами покойного Скока, Гуров позвонил в прокуратуру и попросил позвать к телефону Выпрецких. Того очень долго искали, и это сразу не понравилось Гурову. Когда же трубку, наконец, взял сам выпрецких Гурову пришлось порядком удивиться. «Лев Иванович?» Каким-то странным, вовсе не деловым тоном спросил следователь. «Приветствую. Ты по какому вопросу?» «Приехали», — сердито сказал Гуров. «Это называется «начали воздравие, кончили за упокой». «Что значит «по какому вопросу»?» «Вроде недавно расстались, четырех часов не прошло». «Так ты про дело сколько?» — фальшиво удивился Выпрецких. «Так это...» «Извини, это теперь не ко мне. Тут все переиграли, понимаешь? Я сейчас дела сдаю, поэтому меня так долго и искали». «Не понял», — сказал Гуров, — «с какого это рожна ты вдруг дела сдаешь?» «В отпуск ухожу», — не скрывая радости, сообщил следователь. «Я вроде тебе говорил». «Нет, постой! Какой к черту отпуск? Ты мне обещал, что сегодня у тебя будет постановление на обыск, а теперь у тебя отпуск. Как прикажешь это понимать?» «Да что ты кипятишься?» – удивился Выпрецких. «Право граждан на отдых закреплено в Конституции. Надеюсь, ты не собираешься пересматривать Конституцию?» «Слушай, Выпредских, давай не будем размазывать кашу по тарелке». — раздраженно сказал Гуров. — Нас с тобой должен интересовать уголовный кодекс, а конституция — это не наша грядка. — Тебе что, руководство порекомендовало так срочно уйти в отпуск? — Что за фантазии, Гуров? — воскликнул следователь. — Я же тебе говорил, что у меня уже билеты в кармане. Никакого форс-мажора, все по закону. А почему тебя это так волнует? «Да знаешь, когда дело начинают перекидывать от одного следователя к другому, это всегда настораживает. Выходит, никакого постановления на обыск ты не получал? Это ты теперь обращайся к моему сменщику». «Миронов Игорь Данилович. Знаешь такого?» «Ну ничего, познакомишься. Только сегодня вряд ли получится нам со своими проблемами не разобраться». Но я его введу в курс дела. Завтра прямо с утра обращайся к нему. Игорь Данилович, запомнил? Мне это не очень-то нравится, заявил Гуров. Это надо понимать, как завуалированный комплимент, засмеялся Выпрецких. Спасибо. Но не могу сказать, что разделяю твои чувства, Гуров. Погляди в окно. Кажется, дождь опять собирается. «Чёрт с ним!» – грубо сказал Гуров. «Ты мне лучше вот на какой вопрос ответь. Ты начальству сам про свой отпуск напомнил, или это оно инициативу проявило?» «Всё ты какие-то интриги ищешь, Гуров», – с лёгкой досадой сказал Выпрецких. «Ну, скажем, начальство вовремя вспомнило, что у меня заявление на отпуск лежит. Что это меняет?» «Доброе у тебя начальство», – ответил Гуров и положил трубку. Такие дела были ему знакомы. Когда наверху не были заинтересованы в скорейшем раскрытии преступления, первым делом меняли следователя. Сейчас это могло быть простым совпадением. Все-таки не зря Выпредских еще вчера рассказывал ему про купленные заранее билеты. Но такое совпадение не могло не настораживать. Раздосадованный, Гуров посмотрел на часы. Рабочий день только начинался, а ситуация складывалась, что называется, суши весла. Депутат Кандинский по-прежнему оставался существом скорее виртуальным, наблюдать которое можно было только на экране телевизора. Следователь внезапно превратился в некую мнимую величину – Собственное начальство оставило Гурова без мудрых указаний на неопределенное время. Крючко вернется не скоро. Гуров опять потянулся к телефону. Но прежде чем его пальцы коснулись аппарата, послышался осторожный стук в дверь. Гуров обернулся и увидел, что в приоткрытую дверь заглядывает молодой человек в форме. Разрешите, товарищ полковник почтительно спросил он, и Гуров наконец сообразил, что перед ним лейтенант Чистяков, который сегодняшней ночью был у квартиры скока и остался там в качестве охраны. Гуров махнул рукой, предлагая лейтенанту заходить. Тот не слишком уверенно подошел к столу и остановился, переминаясь с ноги на ногу. Что теперь стоишь, как не родной? Грубовато поинтересовался Гуров. Садись, лейтенант! В ногах правды нет. И выкладывай, зачем пришел, не жеманься. Догадываюсь, что ты не доброго утра пришел мне пожелать. Нет, сказал лейтенант Чистяков, присаживаясь на край стула, и тут же смутился, сообразив, что его нет звучит несколько двусмысленно. То есть, конечно, и доброго утра тоже. Тронут, иронически произнес Гуров. «Доброе слово и кошке приятно. Теперь переходи к неприятному. Голову даю на отсечение, что у тебя плохие новости. Да не тяни!» Лейтенант пожал плечами и, посмотрев на Гурова с некоторым сомнением, сказал. «Может, я чего не так делаю? Короче, товарищ полковник, я так понял, что это дело об убийстве теперь ваше, поэтому я и пришел». Вы вроде вчера беспокоились насчет обыска, а следователь не хотел пока квартиру трогать. Слушай, ты меня достал, — с досадой произнес Гуров. Ясно, излагать мысли можешь? Что ты все ходишь вокруг да около? Не разбегайся, прыгай. Слушаюсь, товарищ полковник, — серьезно ответил парень и окрепшим голосом доложил. Меня же оставили за квартирой наблюдать. Я там безотлучно находился еще часа полтора, как вы уехали. Точнее, час и шестнадцать минут. За это время ничего подозрительного не произошло. А потом опять приехал следователь, а с ним еще один мужчина, мне незнакомый. Они распечатали квартиру и вошли туда. Вернее, заходил один этот мужчина, а следователь со мной остался на лестничной площадке. Потом мужчина вышел, он недолго там пробыл, поблагодарил и отбыл в неизвестном направлении. А следователь квартиру опять опечатал и сказал, что надобность в дежурстве отпала. Он меня еще до мура подбросил, и там мы расстались. Но я так понял, что вас никто об этом в известность не поставил, поэтому решил немедленно доложить. «Все-таки оперативно-розыскные мероприятия вам проводить». Гуров довольно долго молча смотрел на молодого лейтенанта, так что тот даже начал беспокоиться. «Я что-то не так сделал, товарищ полковник?» дрогнувшим голосом сказал он. «Что?» «Нет, Чистяков, ты молодец!» проговорил Гуров, словно очнувшись от крепкого сна. «Нет, ты все сделал правильно!» Это я, старый лопух. Шестой десяток разменял, а ума не нажил. Значит, говоришь, Выплецких на место преступления вернулся? Так точно, вернулся лично, подтвердил лейтенант. Ну, а как он сам это возвращение объяснял? Поинтересовался Гуров. Или он еще нужном нужным перед тобой объясняться? Особо он, конечно, не распространялся, сказал Чистяков. Но пока мы на лестнице стояли, он сказал, что вроде начальство уже в курсе, и вопрос с квартирой решен. Никто, мол, ключей у Скока не забирал. Он сам их забыл у своего родственника. И вот теперь этот родственник приехал проверить, не пропало ли чего из квартиры. «Родственник?» – удивился Гуров. «А фамилия этого родственника?» «Фамилий он не называл», – виновата сказал Чистяков. А я спросить, честно говоря, не решился. Ведь, сами понимаете, выпрецких старший следователь прокуратуры. А я кто? Лейтенант, и даже не старший. «Это все понятно», – махнул рукой Гуров. «А тебе не показалось все это странным?» «Вообще-то показалось», – вздохнул Чистяков. «Вроде пока следствие не закончено, посторонних допускать как бы не стоило». Могут ведь намеренно уничтожить какие-то вещественные доказательства, верно? Это же не факт, что родственники не имеют отношения к преступлению. Не факт, кивнул Гуров, если это вообще родственники. Вот даже ты, лейтенант, это понимаешь, хоть и не старший. А работник прокуратуры, выходит, не понимает? Действительно, странная ситуация». «Может, и правда сверху какое-то распоряжение было?» – озабоченно спросил Чистяков. «Да это уж наверняка!» – саркастически воскликнул Гуров. «В этом-то я как раз нисколько не сомневаюсь. Не от широты же душевной выпредских родственников на экскурсии водят по опечатанным квартирам. Сам без бумажки с печатью стесняется, а людям не мешает. «Так что же делать, товарищ полковник?» – озадаченно спросил Чистяков. Гуров задумчиво посмотрел на него и проговорил, словно размышляя вслух. «Похоже, карты основательно перемешали, лейтенант, поэтому следует хорошенько подумать, во что мы играем и какие козыри». «Я не совсем понял», – робко сказал Чистяков. — Это ничего, — успокоил его Гуров. — Тебя это пока не касается. Думать будут те, кому по должности положено. А ты пока отдыхай. — Так, может, какие распоряжения будут? — спросил Чистяков. — Слышал заповедь? На службу не напрашивайся, — улыбнулся Гуров. — Или энтузиазм еще весь не вышел? — Еще не весь, — без тени улыбки сказал Чистяков. — «И потом, я так много слышал о вас, товарищ полковник. Вы для меня, можно сказать, образец оперативника. И вообще, если бы было можно, я под вашим руководством даже в нерабочее время». «Ну, эдак мы сейчас черт знает до чего договоримся», – сердито перебил его Гуров. «Образец, много слышал. Ты еще автограф у меня попроси». Чистяков выглядел смущенным, и Гуров решил, что зря набросился на парня. «Ладно, не бери в голову», — сказал он уже другим тоном, — «просто у товарища полковника неважное настроение. Ты к этому не имеешь никакого отношения. Но ничего, мы еще поборемся. Может быть, и под нашим чутким руководством». Он подмигнул Чистякову. «Если понадобишься, я тебя разыщу» а за информацию «спасибо» вовремя заглянул. Когда лейтенант, окрыленный похвалой прославленного сыщика, ушел, Гуров попытался еще раз связаться с прокуратурой. Однако на этот раз ему не удалось поговорить с Выприцких. Гурову неизменно отвечали, что Выприцких только что вышел, а может быть даже и выехал, вот только никто не мог внятно объяснить «куда». Наконец кто-то догадался сообщить Гурову, что следователь ушел в отпуск. Тревожить прокурорское начальство Гурову пока не хотелось, и он решил временно плюнуть на это дело. Имело смысл лично нагрянуть в прокуратуру, чтобы уж наверняка припереть выплецких к стенке и, если не получить исчерпывающего ответа о причинах его странного поведения, то, по крайней мере, вытрясти из него хоть какую-то информацию. Вокруг этого следствия, едва начинавшего набирать обороты, затевалась какая-то неприятная возня, предполагающая самые различные неожиданности, а Гурову вовсе не хотелось играть в нем роль болванчика. Однако выполнить свое намерение он не успел, потому что неожиданно вернулся Кричко, веселый и сияющий. Он с размаху уселся на свое место, с шумом бросил на стол пачку сигарет и с наслаждением закурил, поглядывая на Гурова хитрым глазом. «Давай, колись», — хмуро сказал ему Гуров. «Ты что такой довольный, будто путевку в Сочи выиграл?» Или скок тебе лимузин свой завещал? — Ни то, ни другое, — загадочно ответил Кричко, как дракон выпускает табачный дым через ноздри. Но кое-что о лимузине я теперь разузнал. Ты мне не поверишь. Если соврешь, конечно, не поверю, — строго подтвердил Гуров. Так что давай чистую правду. «А как его превосходительство?» — с твердокаменным простодушием вдруг спросил Кричко. «Они уже прибыли из дворца?» «Кончай трепаться, Стас!» — с тихой ненавистью сказал Гуров. «Петр еще не появлялся, а я зол, как цепной пес, у которого хотят отобрать любимую кость. Поэтому не советую со мной сейчас шутить. Могу порвать штанину, а то и еще чего посерьезнее». Все-таки Мария действует на тебя облагораживающе, одобрительно заметил Крючко. Ты стал разговаривать как поэт. Раньше ты просто бы отделался простым русским словом, а теперь твои сравнения полны красок и жизненной силы. Еще одна твоя шуточка, и дело дойдет до простого русского слова, пообещал Гуров. Даже до нескольких. Больше предупреждать не стану. «А я больше не стану испытывать судьбу», — ухмыльнулся Крючко. «Думаешь, приятно шутить с тем, кто абсолютно не понимает шуток?» «Ну все, все!» «Слушай же внимательно!» «У господина Скока действительно имелся автомобиль. Форд прошлогодней модели, зеленый как огурец. Но за пару дней до своей смерти...» «Будь внимателен!» «Скок попал на нем в аварию». Это произошло рано утром при выезде на развязку кольцевой дороги. Отказали тормоза. Сколько повезло, движение в этот час было еще не таким интенсивным, и ехал он с небольшой скоростью. Короче, ему удалось вырулить в кусты на обочине, слегка задев какую-то постороннюю девятку. Буквально чиркнул ее по левому крылу. Поэтому он отделался легким испугом и парой синяков. «Вот так попали! На ровном месте и мордой об асфальт!» – пораженно вымолвил Гуров. «Так ты хочешь сказать, что Скок должен был погибнуть еще три дня назад?» «Ну, я не утверждаю этого с полной уверенностью», – сказал Крючко. «Но подобные совпадения наводят на размышления, верно? Во всяком случае, в одинокого грабителя мне совсем уж не верится». «Мне тоже», – согласился Гуров. «Однако откуда у тебя эта информация?» «Мне удалось поговорить по душам со знакомыми ребятами-гаишниками. И они даже вывели меня на сержанта из дорожно-патрульной службы, который дежурил в то утро на развязке, где произошла авария. Только прошу учесть, информация эта сугубо неофициальная. В суде ее использовать не удастся». «Понятно». Заметил Гуров. Протоколы данного происшествия не существует в природе. Вот именно, важно кивнул Кричко. Сержант под большим секретом, как своему в доску парню, намекнул мне, что вопрос со скоком и владельцем девятки они решили полюбовно, то есть за деньги. Скок раскошелился, не торгуясь. Сержант говорит, он был в шоке и все время шутил, пока расплачивался. «Денег у него в бумажнике, между прочим, было хоть отбавляй». «Наверное, зарплату ему Кандинский выдавал без задержки», – сказал Гуров. «Ну а что же дальше?» «Дальше машину пришлось отправить в ремонт», – сказал Крючко. «Скок вызывал какую-то частную ремонтную фирму». «Они прислали машину и отволокли помятый форд в мастерскую». Наш сержант был этому свидетелем. Скорее всего, машина до сих пор в ремонте. — Твой бравый сержант случайно не запомнил название ремонтной фирмы? — поинтересовался Гуров. — Вот. Этого вопроса я ждал, — Холмс торжествующе заявил Крючко. Могу тебя обрадовать. Фирма называется «Трек Супер» и ее мастерская располагается в Свиблове, где-то неподалеку от ботанического сада. Далековато, но, видимо, у Скока были свои резоны обращаться именно в эту фирму. Я решил туда без тебя не мотаться, сначала обсудить. Ну, так какие будут приказания, шеф? Гуров задумчиво потер виски. Ему не хотелось строить планы до тех пор, пока генерал не вернется из министерства. В частности, все меньше ему хотелось вступать в разборку со следователем. Вряд ли это могло привести к чему-то хорошему. Сначала стоило бы узнать точку зрения начальства. А вот побеседовать с мастером, который ремонтировал автомобиль Скока, было бы любопытно. Похоже, в последние дни смерть ходила у скока за плечами. Нужно было только слегка подтолкнуть его в нужном направлении. Кто-то сделал такую попытку. Гуров был в этом почти уверен. А когда она не удалась, пошел в банк «Ладно, мы едем», — объявил он Крючко. «Пока начальство занимается тонкой дипломатией, мы с тобой покопаемся в мусоре». Уже в машине Гуров поделился с Кричко своими сомнениями. «Зарекалось, ворона, дерьмо клевать!» – сказал он. «Дерьма в этом деле, похоже, больше, чем достаточно. Может быть, тебя это удивит, но следователь выпрецких сегодня сдаёт дела и срочно отбывает в отпуск. Помнишь, вчера он что-то толковал про билеты в какие-то тёплые края?» Кричко присвистнул. — Ну что ж, если ты хотел меня удивить, то у тебя получилось, — сказал он со смешком. — Может, в прокуратуру перейти? Проблем с отпусками не будет. — Насчет тебя не знаю, — сказал Гуров, — а у Выплецких без проблем. Теперь дело ведет какой-то Миронов. Не удивлюсь, если он является большим поклонником депутата Кандинского. Но это еще цветочки. Как ты догадываешься, обыск квартиры Скока откладывается. Да, мне это сразу пришло в голову, кивнул Крючко. А тебе не пришло в голову, что в квартире у Скока сегодня уже побывали? Спросил Гуров. С утра пораньше некий мужчина прибыл туда в сопровождении Выпредских, открыл дверь своим ключом и в одиночку проник внутрь. Лейтенанту Чистякову который оставался там на посту. Выплецких объяснил все очень просто. Мол, родственник скока решил посмотреть, не стибрили ли чего. Как это тебе нравится? Прихотливый поворот сюжета, хохотнул Крючко. «Меня лично цепляет уверенность этого неизвестного родственника, который без всяких сомнений и без поддержки проникает в квартиру хозяина, которые убили прямо у порога пару часов назад. Для этого нужны или железные нервы, или точная информация, что в квартире не будет никаких сюрпризов. И потом, откуда у него ключи?» «Ну, тут ты немного преувеличиваешь», – заметил Гуров. Но совсем немного. Действительно, все выглядит так, будто кое-кто прекрасно осведомлен о подоплеке этого убийства и даже старается внести некоторые коррективы в общую картину. Нам с тобой нужно держать ухо востро, если мы не хотим остаться в дураках». «Ничего не будет удивительного, если эту роль нам отвели с самого начала», — сказал Кричко. В надежде, что мы разыграем ее с блеском. Подожди, скоро встречи с тобой будут искать вездесущие папарацци, и они будут ловить каждое слово полковника Гурова, сыщика с безупречной репутацией, как откровение. А кто-то будет потирать руки, когда у тебя этих слов не найдется. «Ну, одна фраза всегда под рукой», – невесело усмехнулся Гуров. «В интересах следствия информация не подлежит разглашению». «Могу подбросить еще одну, покороче», – предложил Крючко. «Без комментариев. Я часто слышу, как ее произносят в американских фильмах. Получается очень убедительно». «Вот я и боюсь, что сверху от нас ждут именно такой убедительности», – покачал головой Гуров. «Во всяком случае, пока у меня такое впечатление. И я задаю себе вопрос. Почему? Кто такой этот скок? Какие функции он выполнял у Кандинского? Кому нужна его смерть?» «Ну, когда речь заходит о политике», – заметил Крючко, – «то хорошего ждать не приходится». Наверное, этот парень слишком много знал. Или не пошел кому-то навстречу, отказался что-нибудь лоббировать. Теперь это модное слово. Меня несколько смущает одно обстоятельство, сказал Гуров. Не очень-то похож этот скок на преуспевающего политика. Был, вставил Кричко, был похож или не похож. Не придирайся к словам, именно что не похож. Ну, смотри, жил в типовом доме, далеко не в престижном районе. Имя его никому не известно. Кандинский первым делом поспешил откреститься от такого помощника. Но, с другой стороны, денежки у него явно водились. Автомобиль приличный. Возможно, если бы мы сподобились заглянуть в его квартиру, то интерьер нас приятно удивил бы, но это, правда, только догадки. Если бы я с самого начала не знал ничего про скока, я бы предположил, что это средней руки делец, возможно, не слишком чистый на эту самую руку. По-моему, он таковым и являлся, сказал Кричко. Именно делец, именно не слишком чистый. Иначе кто бы его тронул? Ну, тут-то не прав. Чистым-то как раз приходится особенно туго. Возможно, конечно, что этот особенно зарвался. Дорогого бы я дал, чтобы выяснить, чем Скок занимался у Кандинского. Да, это вопрос, — глубокомысленно заметил Кричко. Почему-то не верится, что Кандинский нам об этом охотно расскажет. Нужно найти человека из его окружения, у которого хорошо подвешен язык. — Конечно, — мрачно отозвался Гуров. Это было бы очень удобно. Только сдается мне, что последним таким человеком в окружении Кандинского был именно скок. Хорошо подвешенный язык – это как раз тот орган, который дает смертельные осложнения. «Есть еще один вариант», – сказал Кричко. «Политиками обычно здорово интересуются журналисты. Кто-то из них наверняка должен был знать подноготную этого скока». Мой тебе совет. Когда папарацци будут искать с тобой встречи, не избегай, а используй их как источник информации. Хорошо, так я и сделаю, кивнул Гуров. А потом мы вместе с тобой на основе этой информации выпустим газету. А газета пойдет по известному назначению. Что толку от такой информации? Не скажи, возразил Кничко, Мы с тобой в политике профаны. А так, хоть будем знать, кто чем дышит. Кто водил дружбу со скоком, а кто его терпеть не мог. Журналисты всегда знают такие вещи. Наверное, ты прав, согласился Гуров. Просто я слегка сегодня нервничаю. Последнее время ты плохо выглядишь, кивнул Крючко. Может быть, тебе пора подумать об отпуске? Я на твоем месте посоветовался бы с Выпредских. Махнули бы куда-нибудь на пару». «Боюсь молодую жену одну оставлять», — усмехнулся Гуров. «А вот посоветоваться с Выприцких все-таки, наверное, придется. Очень мне интересно, почему это он сегодня так расхраблился, что квартиру скок распечатал?» «Надеешься его увидеть?» — скептически спросил Крючко. «По-моему, он теперь от тебя будет бегать, как черт от Ладана». «Заскочу вечерком к нему в гости» категорически заявил Гуров. «Адресок у ребят разузнаю и обязательно заскочу. Пусть он мне в глаза скажет, что за родственников он водил по опечатанным квартирам». «А если тебе не понравится его ответ?» поинтересовался Крючко. Гуров пожал плечами. «Задам тот же вопрос его сменщику», сказал он. «И вообще, были бы вопросы, а кому их задать, мы всегда найдем. Верно?»